Александра Осиповна Ишимова История России в рассказах для детей Правление Павла I 1796-1801 года Император Павел I от 1796 до 1797 года. Необыкновенной деятельностью отличалось царствование императора Павла Петровича. С первых дней своего восшествия на престол он неутомимо занимался государственными делами и множество новых законов и постановлений, в короткое время принятых им, Показывают, сколько любви к справедливости, к подданным и желание видеть их счастливыми было в сердце этого государя. Остановимся на важнейших из этих постановлений. Первым, принятым почти в самом начале его царствования, был воинский устав, который содержал разные изменения и преобразования в устройстве всего войска. Потом внимание государя было обращено на важнейшее, присутственное место, где вершилось верховное правосудие – на сенат. Перемены, введенные здесь, были очень важны. Заметив недостаток чиновников, необходимых для более строгого производства дел, новый император приказал увеличить их число, а для завершения множества нерешенных дел учредил три новых временных департамента. Через месяц было принято новое распоряжение государя, которое показало его заботу о правосудии и на будущее время. При Сенате была учреждена школа для обучения титулярных юнкеров, то есть молодых людей, которых готовили к гражданской службе. Почти в то же время были проведены преобразования в области военного судоходства и медицины. Был учрежден генерал-аудиториат, то есть такое присутственное место, где рассматривают уголовные дела военных чинов, а также врачебные управы, учреждаемые в каждой губернии для медицинских чиновников, служащих в ней. В книгопечатании и во всем, что касалось этой важной отрасли в государстве, был также учрежден новый порядок. Государь воплотил в жизнь одно из последних предложений своей родительницы и утвердил право цензуры, назначив вместе с ними и шесть первых цензоров. Цензура – это просмотр книг, подготовленных к печати. Этот просмотр проводится для того, чтобы в книгах не содержалось ничего направленного против закона Божьего и против государственных законов против нравственности и вообще против порядка образованного общества. Цензорами же называются те чиновники, которым поручается этот просмотр. В феврале 1797 года, то есть не позже, чем через три месяца после восшествия на престол императора, был указан устав военного флота. Здесь были собраны правила, которые улучшали устройство всех частей флота. Это новое преобразование было необходимо по причине перемен, произошедших в России со времени первоначального учреждения ее морских сил. Но главнейшим делом, совершенным императором Павлом в начале его царствования, было постановление об императорской фамилии. Акт об этом важном событии в законодательстве нашего Отечества был объявлен в торжественный день коронования государя 5 апреля 1797 года и тогда же положен для хранения на престоле Успенского собора. Этим драгоценным для нас актом новый император и его супруга императрица Мария Федоровна утвердили будущее спокойствие и счастье России, определив порядок наследования престола и вообще всего, что могло касаться устройства императорской фамилии на вечные времена». Главнейшей статьей акта об учреждении императорской фамилии было право наследования престола старшим сыном императора до тех пор, пока будет существовать его мужское колено. С прекращением же его... Право наследования переходило ко второму сыну императора и так далее, до последнего потомка его мужского колена, со смертью которого престол становился наследием женского колена последнего царствовавшего императора. Другой важной статьей акта было назначение доходов на содержание императорской фамилии до позднейших ее потомков. Для получения этих доходов один раз и навсегда выделялись из государственных владений имения, известные прежде под названием «дворцовых» и названные с этого времени «удельными». Управление удельными имениями было поручено особому присутственному месту, названному Департаментом уделов. Таким образом, из этого краткого описания дел, совершенных императором Павлом почти в первые дни его царствования, можно сделать вывод о его неутомимости в трудах. Каждый день с пяти часов утра он начинал их. Такая деятельность государя оказывала влияние и на его подданных. Все они с усердием спешили к исполнению своих обязанностей с раннего утра. Такая же деятельность императора, которая удивляла всех, отличала и его августейшую супругу, императрицу Марию Федоровну, в том деле, которое Бог предоставил выполнить ее ангельскому сердцу. Я говорю о тех бесчисленных благодеяниях, которыми это прославившееся небесной кротостью государыня, осчастливило младенчество и старость, сиротство и бедность в своем обширном царстве. Но коснувшись этих священных страниц в истории Марии и нашего отечества, остановимся перед ними с любовью и благоговением. События, о которых они повествуют, беспримерны в летописях света, прекрасна, как прекрасна была душа Марии, дороги сердцу каждого русского. Остановимся перед ними и, воздавая глубокую, искреннюю благодарность царице, сделаем хотя бы краткое, мимолетное обозрение всего того, что совершила она на земле. Чтобы сделать это краткое обозрение по возможности более полным и понятным для вас, милые слушатели, мы выделим его из обычного хронологического порядка наших рассказов и, не прерывая его рассказом о других происшествиях, представим отдельное повествование, в котором будет говориться только о прекрасной судьбе всего того, что жило и расцветало под материнским покровительством императрицы Марии на последних тридцати двух лет, проведенных ею на земле.